Тепик взглянул на отца. Бальзамировщики потрудились на славу и теперь стояли рядом в ожидании, что новый фараон похвалит их работу. Та часть Тепика, которая по-прежнему пребывала в Анкморпорке, рассуждала про себя примерно следующим образом. Перед тобой мертвое тело, завернутое в материю. Неужели они вправду считают, что этим сделают ему лучше? Ванки, когда ты умираешь, Тебя закапывают в землю, сжигают или отдают воронам. Здесь же смерть означает, что ты как бы немного отстал от остальных и о тебе нужно заботиться, кормить отборными яствами. Нелепая мысль править царством в таком положении. Похоже, мертвый для них все равно что глухой, с которым просто нужно говорить немного погромче. Но тут же прозвучал другой, более взрослый голос. Мы правим царством вот уже 7000 лет. Самый низкородный крестьянин, продающий дыни, обладает родословной, по сравнению с которой родословные всяких королей могут показаться не длиннее жизней мотыльков однодневок. Мы привыкли распоряжаться континентом, прежде чем нам пришлось продать его в уплату за пирамиды. Мы просто не замечаем существования стран, которым меньше 3000 лет. Этот механизм по-прежнему действует. «Привет, папа!» – поздоровался Тепик. Тень Тепицимона 27-го, пристально наблюдавшая за сыном, метнулась к нему через зал. «Хорошо выглядишь!» – воскликнул он. «Рад тебя видеть! Послушай, это важно! Пожалуйста, обрати внимание! Это касается смерти!» «Он говорит, что очень рад вас видеть», — перевел Диас. «Ты его слышишь?» — удивился Тепик. «Я не услышал ни слова». «Естественно! Мертвые говорят устами жрецов», — пояснил верховный жрец. «Таков обычай, ваше величество». «А он меня слышит?» «Разумеется!» «Я много думал обо всей этой затее с пирамидами, и мне кажется, то есть я не совсем уверен!» Тепик наклонился поближе. «Тетушка передает тебе нежный привет!» Прокричал он и добавил. «Я имею в виду свою тетушку!» «Ты слышал, что я сказал? Слышал!» «Он посылает вам свое приветствие из скрытого завесой мира!» изрек Диас. «Да, да, посылаю, но послушай, я не хочу, чтобы у тебя были лишние хлопоты и чтобы ты начал строить...» «Мы построим тебе замечательную пирамиду, отец. Тебе понравится, вот увидишь. Специальные люди будут заботиться о тебе и все делать». Тепик бросил на Диаса быстрый взгляд, ища поддержки. «Ему ведь понравится, правда?» «Не хочу никаких пирамид!» Возопил царь. «В мире уйма интересного! Хватит на целую вечность! А я еще ничего не успел увидеть! Запрещаю класть меня в пирамиду!» «Он говорит, что это будет вполне подобающий шаг и что вы очень заботливый сын!» Изрек Диас. «Неужели ты меня не видишь? Смотри, я поднял вверх три пальца! Думаешь, весело провести остаток смерти под кучей камней, наблюдая, как мало-помалу рассыпаешься на кусочки? Значит, вот каков твой идеал!» «Ваше Величество, здесь дует!» – заметил Диас. «Пожалуй, нам лучше уйти!» «Ты ведь все равно не сможешь оплатить ее!» «Мы поместим туда твои любимые фрески и статуи. Тебе понравится!» В отчаянии повторил Тепик. «Представляешь, все любимое будет рядом с тобой!» «Ему ведь понравится!» Еще раз спросил он у Диаса по дороге в тронный зал. «Почему-то мне кажется, что папа вовсе не хочет в пирамиду!» «Уверяю вас, Ваше Величество!» Ответил Диас. «У него не может быть иных желаний!» А в бальзамировочной царь Тепицимон 27 попробовал похлопать жерна по плечу, но без особого успеха. Окончательно сломленный, царь присел возле собственных останков. «Не делай этого, дружок!» С горечью произнес он «Никогда не обзаводись потомством!»